Пятое. Переезд. Сегодняшнее утро началось с глазуньи. Это я намекнула хозяйке, что готова за дополнительную плату брать у неё что-нибудь и на утро. Мадам Ролье отмахнулась и выдала мне пяток яиц с домашней колбасой и хлебом. Правда, колбаса с хлебом до утра не дожили. Ужин на одну девушку никак не мог удалить аппетит двоих, один из которых — здоровый мужчина. Эльф, само собой, ничего не просил. Напротив, он даже попытался отказаться от бутербродов. Но я настояла, сказав, что один мне, остальные ему. Кое-как уговорила его ещё поесть. После сегодняшнего забега со щитом моему найдёнышу жизненно необходимо было подкрепиться, чтобы нормально восстановить магический резерв. Глазуньей мы тоже исключительно заморили червячка, решив заскочить по пути к моему наставнику в давешнюю кондитерскую и снова взять там чего-нибудь вкусненького. Вообще, я планировала оставить эльфа дома, мало ли его снова кто-нибудь заметит. Но тот уперся и мягко, но категорично отвергал все мои доводы. «Тебя тоже видели», — не унимался он, — «и одной будет опаснее». В итоге я сдалась. Путь через заднюю дверь у нас уже протоптанный, а эльф большой, чтобы самостоятельно принимать решения. К тому же вместе веселее и легче идти по льду». Разумеется, никто в городе в канун Нового года не позаботился, чтобы очистить дороги ото льда или хотя бы посыпать их песком. Так мы с эльфом и шли, по очереди поскальзываясь, держась друг за друга. Один раз, правда, и хваленая эльфийская ловкость дала сбой, спасав перед превратившимися в каток человеческими дорогами. И грохнулись мы вместе знатно. Эльф в последний момент умудрился дёрнуть меня так, чтобы я завалилась на него» будто ему мало ударится спиной так еще и я сверху добавила а живой поинтересовалась помогая ему подняться эльф мою руку принял но почти не оперся встав самостоятельно да мой спутник чуть поморщился потеряв спину и надвинув поглубже едва не соскочивший капюшон хорошо что это случилось до захода в пекарню после мы шли осторожнее да и чем ближе к центру тем безопаснее была дорога поэтому пирог до наставника я все таки донесла эльфа оставила за углом взяв честное слово что он никуда не уйдет и с неспокойным сердцем зашла в дом где жил магистр торин с семьей на мое счастье наставник оказался дома да еще и один жена ушла гулять с их милыми двойняшками оставив мужа в тишине которую он так любил и ценил Эм, — искренне обрадовался мне магистр а я как раз вспоминала о тебе Видите, как я вовремя», — улыбнулась наставнику и протянула пирог. Магистр выглядел, как и всегда, дома, мало чем отличаясь от своей лабораторной версии. Он в целом постоянно был несколько растрёпанным, взъерошенным и, несмотря на все старания заботливой супруги, не слишком опрятным. То пуговицы косо застегнет, то галстук криво завяжет. Ранняя седина, неравномерно покрывшая голову, гармонировала с общим обликом, но не добавляла магистру лоска. Он легко принял немудрёный презент, помог повесить пальто на вешалку и тут же поставил чайник, пригласив меня в небольшую, но уютно обставленную кухню. Оказывается, причина его хорошего настроения крылась не только в моём визите. Магистру согласовали все запрошенные реагенты и аппаратуру. Так что нас в грядущем году ждало обновление лаборатории и новые возможности. Здорово. Восхитилась я, давно мечтавшая о нормальном современном оборудовании. Отличный подарок к Новому году. И я так решил. Магистр Торин разлил по фарфоровым кружкам чай и нарезал пирог. Так что можешь не волноваться за свою магистрскую работу. Сделаем всё в лучшем виде. Я тепло улыбнулась наставнику. Всё-таки он замечательный. Поэтому как-то вдвойне неловко было обращаться к нему с подобным делом. Магистр, набралась смелости я. «У меня возникли небольшие трудности, и я хотела кое о чем вас попросить». «Конечно, Эн, тут же отозвался мужчина. «Просьба, правда, нестандартная. Можно я поживу в празднике в лаборатории?» Выпалила и замерла. Просьба выглядела прямо, скажем. И то, что магистр ответил не сразу, а выдержав некоторую паузу, неприятно пощекотало мне нервы. Эн, почему ты раньше не говорила, что у тебя такие трудности с деньгами?» — неожиданно требовательно спросил наставник. По жизни он был довольно мягким человеком и командовать умел только в лаборатории, так что подобному тону за её пределами я несколько удивилась. «Не то чтобы прям проблемы. Просто за жильё платить нечем», — вздохнул наставник. «Извини, разумеется, мне самому стоило обратить внимание на твоё непростое положение». «Да ну, что вы!» Мне стало вдвойне неловко. «Хочешь, можешь пожить у нас». Предложил он, даром, что размером жилья и количеством комнат похвастаться не мог. «И Новый год не одна отмечать будешь?» «А на Новый год меня уже друзья позвали». Не моргнув глазом, соврала я. «Иначе как объяснить, почему я не хочу встречать его с наставником, с которым у нас сложились тёплые отношения?» «Хорошо, но всё равно...» «Магистр, я не хочу вас стеснять, и это временные трудности. Просто у моей хозяйки намечаются гости, и она попросила меня на несколько дней освободить комнату». Простите, мадам Ролье, что приплетаю ещё и вас. Ох, Энни. Магистр недовольно покачал головой и нахмурился. Не волнуйся, на следующий год ты точно получишь звание магистра и сможешь обзавестись собственным жильём, — пообещал он. Мы завтра с женой планировали уехать в гости к её родне, и ты вполне могла бы провести это время у нас. Но я вижу, что ты уже всё для себя решила. — Значит, можно пожить в лаборатории? — выхватила я главное. Конечно. — заверил наставник. — Спасибо вам огромное. И это ещё не всё. Я виновато взглянула на наставника. Можно я буду проходить по гостевому ключу? Боюсь, если слухи пойдут, что я живу в лаборатории, они могут дойти и до моей семьи. О том, что мой отец категорически против увлечения дочери, магистр прекрасно знал. Я ему честно рассказала, почему лучшая выпускница столичного вуза вынуждена продолжать обучение в Ларно. Пожалуй, он единственный был в курсе моей ссоры с семьёй, которая не одобряла работу алхимика, для девушки из высшего сословия, и что у отца на меня имелись свои планы, и что жених, оказывается, давно подобран. Поэтому из столицы я фактически сбежала, с отцом поссорилась и продолжила обучение уже в Ларно под руководством магистра Торина. Магистр никак не прокомментировал мою просьбу, молча встал вышел из кухни, а вернулся уже с артефактом-пропуском которым пользовался как раз приезжий эльф, читавший курс лекций на нашей кафедре. По иронии судьбы, теперь им будет пользоваться другой эльф. Спасибо огромное, магистр. Вы меня просто спасли. Даже не знаю, как мне вас отблагодарить. Особенно в свете того, что правды в моих словах было ничтожно мало. Но поднявшую голову совесть я тут же придушила на корню. У магистра семья и двое маленьких детей. Ему точно не стоит вмешиваться в подобную историю. академия. Единственное место, куда точно не проникнут посторонние. Получить гостевой артефакт пропуска в обычное время почти невозможно. А в зимние праздники и подавно. Поэтому там мы найдём нашу безопасности. А это главное. С остальным, если что, я потом разберусь сама. Пропуск переоформлен на своё имя, чтобы к магистру в случае чего точно не прикопались. Совесть таким объяснением удовлетворилась слабо, но ничего лучшего я всё равно не придумала. Оставаться с мадам Ролье. Значит, подвергать опасности и добрую женщину, и эльфа, а воспользоваться гостеприимством наставника, навлечь абсолютно реальные проблемы уже на него. Не к отцу же обращаться, будто в столице кому-то есть дело до одного потерявшегося эльфа. Да я в кусок пирога. Я ещё раз поблагодарила наставника, но больше засиживаться не могла. Мысль о том, как там мой найдёныш, в порядке ли, не давала покоя. А новости Академии от меня всё равно не убегут. Стоило нам дойти до прихожей, как туда ввалились, иначе не скажешь. Две девчушки, семи лет, все в снегу, с торчащими из-под шапок косичками. «Привет, Эн! обрадовалась мне мадам Торин и тут же бросила недовольный взгляд на дочек. «Вот так, выводишь из дома приличных детей, а приводишь...» Женщина, до крайности любившая порядок, только вздохнула. Да уж, двойняшки пошли не в мать, и, судя по довольному виду, ничуть об этом не жалели. Эни! бросились они ко мне обниматься. «Ты представляешь, а мы видели эльфа, настоящего». «Правда?» — спросила я, стараясь удержать улыбку. Просила же тихо постоять и не высовываться. «Да, прямо на центральной площади. Там нарядили огромную ёлку, и вокруг неё гулял эльф». «Так далеко?» — вырвалось у меня. «Как он успел туда дойти?» «Не очень недалеко. Он нам леденцы на палочке подарил», — похвастались девчонки. «Представляешь?» — наперебой принялись говорить они. «Чудной такой. Ходил, всем улыбался, а потом взял и подарил нам леденцы. Сладка, представляешь? Взял у лоточника и протянул нам». «Просто взял?» — нахмурился наставник. «Да». Я не знала, как реагировать на рассказ. «А речь точно про моего эльфа, Или в Ларно завелся еще один?» Латочник потом заставил его заплатить, потому что эльф утверждал, что сегодня праздник, а на праздник нужно дарить всем подарки. Вокруг столько людей собралось, но тут вмешался стражник, и эльф всё-таки заплатил. За целый лоток. Выкупил у него лоток и принялся сам ходить и раздавать всем леденцы, даже взрослым. Мы с Читой Торинов переглянулись. Эльф действительно чудной. Ладно, всем счастливого Нового года. Я побежала заявила громко, чтобы хозяева услышали, пока девочки продолжали тараторить. «Счастливый, распрощались со мной. Стараясь идти, не слишком быстро я завернула за угол, где оставила найдёныши дожидаться. Его не было. У меня всё обмерло внутри. Куда делся? Неужели на площади всё-таки был он? Энн осторожно позвал меня, выглянувший из переулка эльф. «Фух, я тебя потеряла!» От облегчения я едва не бросилась к эльфу, но сдержалась. Я немного прошелся, чтобы не стоять на одном месте. Да я сама виновата, задержалась. Повинилась я. Зато теперь мы можем идти в академию, а перед этим накупить вкусняшек. А, представляешь, в городе ещё один эльф объявился. По центральной площади гулял. Мой найдёныш тут же заинтересовался сородичем, и я с готовностью пересказала ему новости про леденцы и выкупленный лоток. Странно как-то. — нахмурился мой надёныш. Слишком подозрительно он себя ведёт, как будто специально внимание привлекает. — Кстати, да. Я задумалась и чуть не поскользнулась, если бы не бдительность и реакция моего спутника. — Где, ты говоришь, его видели? — На центральной площади. Предлагаю сегодня вечером, после того, как обустроимся наведаться туда. Может, он тебя ищет? — Какой-то странный метод поиска. — Не согласился эльф. Но проверить и познакомиться стоит. Вдруг он сможет мне помочь?» И вроде сказано почти ровно, но на последнем голос эльфа слегка дрогнул, и мне стало его жаль. Каково это — оказаться в незнакомом городе среди незнакомых людей, да к тому же незнакомым с самим собой? К академии мы подходили с сумками в руках, а в них лежали универсальные продукты, а также вещи первой необходимости для нас с эльфом. Как же меня удручала его безымянность! Так хотелось нормально обращаться по имени, а не всё время тыкать. Впрочем, общению это не мешало. Я рассказывала эльфу об учёбе в академии. Сам эльф тоже явно где-то учился. Вон как умело пользуется заклинаниями. И мы гадали, какое именно у него было направление в магии. Я ставила на боевое. Мой спутник сомневался, хотя, скорее всего, просто скромничал. С таким резервом глупо идти в артефакторы, алхимики или на другие прикладные направления магии так что он или целитель, или боевик». ворот я немного занервничала. Вдруг сторож решит поинтересоваться, кто это скрывается под капюшоном. Ведь его, а гости, никто не предупреждал. Но старичок привычно дремал. А охранный контур также привычно пропустил меня и самую малость исказился на эльфе, заставив затаить дыхание. Но нет, гостевой пропуск сработал. Можно было выдохнуть и идти в лабораторию. По гостевому эльф вполне мог находиться в основных помещениях, а в книгохранилище или на склад артефактов мы не собирались. В лабораторию прошли без проблем. Я зажгла светильники и сразу направилась в подсобку. Эльф же ещё немного походил среди столов и стеллажей и присоединился ко мне. Собственно, только теперь я заметила слабое звено в своём и без того спорном плане. Диван в подсобке был один. Нет, он, конечно, имел хитрый механизм раскладывался так, что на него могут сносно лечь двое, но вот незадача. Спать вдвоём было как-то... как-то... как-то слишком. Видимо, эльф это тоже понял. «Я посплю на полу», — сходу вызвался он. Я скептически взглянула на наш кафельный пол, по которому ощутимо тянуло сквозняком. «Подстелю что-нибудь?» «Ладно, разберёмся», — отмахнулась я. Будем решать проблемы по мере их поступления. Пока стоило опробовать вершину артефакторской мысли — греющий короб, и приготовить горячие бутерброды. Убрав часть провизии в холодильный ларь, я нарезала хлеб, сыр, мясо, вскипятила воду и заварила чай. Греющий короб пока что был далёк от совершенства и требовал наладки, но со второй попытки в нём получились вполне съедобные горячие бутерброды. Первый он превратил в гренки с расплавленным до жидкости сыром. Украсив их кружочками помидоров и листьями салата, я выложила бутерброды на тарелку, разлила чай по кружкам и пригласила эльфа к столу. «Выглядит аппетитно», — похвалил он. «И на вкус отлично». Вот что значит «голодный человек», то есть эльф. На самом деле вышло неплохо. Жаль, что это почти максимум моих кулинарных способностей. Кстати, я посмотрел содержимое лаборатории. Проживав и утолив первый голод, начал эльф. И не совсем понял, над чем вы работаете, если это не секрет. «Вообще секрет», — усмехнулась я. «Но тебе расскажу. Мы делаем искусственную кровь. Не просто физраствор, а сразу полноценную универсальную жидкость. Правда, я не уверена, подойдёт ли она эльфам». «Если универсальная, то подойдёт», — одобрил мой спутник. «У нас больше групп крови, но золотая совпадает с человеческой». «Да, мы что-то такое проходили в расширенном курсе целительства в срезе особенностей раз. Я задумалась, припоминая. «Мы ведь не слишком от вас отличаемся?» «Больше магические», — кивнул эльф. «Насколько я знаю, наши заклинания вам не подойдут и наоборот, но как-то комбинировать их можно, и точки соприкосновения всё-таки есть». Мы ещё какое-то время обсуждали особенности магических школ. Удивительно, эльф помнил все заклинания, теорию магии, какие-то общие знания имелись, но всё, что касалось его лично, пока что было надёжно скрыто. «Ну что, пойдём искать эльфа с лотком леденцов?» «Как можно бодрее?» — спросила я, убрав посуду и еду. «В целом, Ларно — небольшой город, но если эльф ушёл с площади, то мы уже вряд ли его найдём. Мы оба это понимали, и всё-таки странный эльф, внезапно объявившийся вслед за первым, оставался нашей единственной ниточкой. На то место, где мой найдёныш вспомнил себя, возвращаться не стоило, наверняка засада оттуда никуда не делась». Да и вряд ли оно нам что-нибудь даст. Если какие-то следы там оставались, то за прошедшее время они успели развеяться. Эльф с готовностью кивнул и влез в тёплую одежду. «Знаешь, надо как-то тебя замаскировать», — протянула я. Конечно, на улице уже вот-вот стемнеет, но в этой безразмерной куртке и штанах он слишком приметный. Если нас встретят вчерашние люди, то могут узнать. Мысль появилась внезапно, когда мы спустились в главный холл корпуса. Эх, прости меня, Академия, но так надо. Под осуждающим взглядом выдающихся алхимиков прошлого, наблюдающих с портретов за моим актом вандализма, я залезла на стол и сняла праздничную мишуру, обмотав себя и эльфа, покорно стоявшего, пока я наряжала его в блестящие гирлянды и дождик. Получилось так щедро и густо, что одежду под ними и при свете дня не разглядишь, а уж в темноте и подавно. Всё, теперь можно идти.